дев больше всего легкобытого поразило случившеся с его шеломским товарищем перемена никогда василий христофорович не выглядел так бодро свежо и молодцевато похудевший загоревший с необыкновенно ясными глубокими глазами он смотрел на павла матвеевича безо всякого смущения или обиды как если бы не было между ними никаких раздоров и недоразумений или же сделались они настолько мелкими по сравнению со всем, что происходило, что не стоили и упоминания. Это был совсем другой, обновившийся, неизвестный писателю человек. И Легкобытов почувствовал нечто вроде смешанной с бескорыстным восхищением зависти. За ружьем пришли? Нет, на Алешу посмотреть. Он спит сейчас, сказал механик очень просто, протягивая ему руку. Обрадуются, когда вас увидит. Они выбрались из землянки на воздух. Мы за последние дни много прошли, потом окапывались, намалился бедный. В голосе у комиссара послышалась нежность. «Славный у вас парень, подростки спрадны много, но ничего». Выправился. Я с ним, когда выпадает свободное время, занимаюсь математикой. Всё в деревне собирался, да не собрался, пришлось вот здесь. На лету схватывает». Война кончится, обязательно отправлю учиться. Эта война, вот видите, будет многим во благо. На краю леса было тихо, осенний день клонился к вечеру, жаркое солнце светило им в спину, и двое мужчин, военный и штатский, ступали вслед за своими тенями. Местность отчасти напоминала долину Шеломи, неизвестная река протекала под ногами и терялась в грубых складках земли. Недвижимое спокойное небо лежало на кронах деревьев и скошенных полях, южнее и восточнее угадывались холмы, на запад тянулись болота, кочки, мхи, ягодники, лесные дороги, гривы, вдали виднелся мирный городок, и легкобытову на миг показалось, что этого года не было, они идут обычной полевой дорогой, как ходили много раз». «Так значит, он сказал вам, что я большевистский шпион, и меня послали сюда, чтобы разлагать армию?» Василий Христофорович усмехнулся, но глаза у него остались печальны. «Ну да, все сходится. Как только на фронте стало хуже, революционеры бросились агитировать солдат против войны. Тут нескольких уже поймали. И что с ними сделали?» «Не знаю. Расстреляли, должно быть», — отвечал Василий Христофорович рассеянно. «А что с ними еще прикажете делать? Может быть, год назад и я бы оказался в их числе?» «Но не сегодня. Я, признаюсь вам, шел на эту войну ни во что не веря. Бежал на нее, как мапасан на Эйфелеву башню, чтобы не видеть этого уродства. Петербургские манифестации меня угнетали, я не мог смотреть, как восторгается имя моя дочь, мне досаждало столичное ликование все это». И тогда, ваш нежный, ваш единственный, я, я поведу вас на Берлин. А как вспомнишь, вакханалию первых недель. Разобьем врага за два месяца, последняя в истории человечества война. Все так уверовали в скорую победу, что когда ее не случилось, оравшие громче всех почувствовали себя обманутыми. И это было самое подлое. Но к настоящей войне оно не имеет никакого отношения. Когда я оказался здесь, то увидел и понял совсем иное. Война послана Россией как урок, послана каждому из нас. Нам простятся все наши глупости, все грехи, все уродства и злодейства, если мы поведем себя в этот час достойно. Все лишнее, все старое, все чеховское исчезнет, отшелушится, сгинет, а останется новое, свежее, бодрое — И мне страшно думать о том, что будет с Россией, если мы не удержимся на той высоте, куда поставила нас история. Простите, что я так восторженно говорю, но я слишком долго молчал, потому что моим солдатам эти слова не нужны. Они и так все понимают. Он на мгновение замолчал, словно ожидая от легкобытого ответа или возражения, но Павел Матвеевич ничего не говорил. И комиссаров продолжил еще более убежденно а вот таким как вы нужны очень сербы вы скажете причем тут сербы сербы это только повод дело не в них, дело в нас. У нашего с вами отечества появился шанс переменить судьбу. И мы будем последними преступниками, предателями и вероотступниками, если его не используем и не разгромим ту страну, которая отправила нам своего искусителя и виновна во всех наших бедах. Но мы должны победить не только немцев. Мы должны прежде победить самих себя. Свою расслабленность, аморфность, безволие. Мы должны залечить России те раны, которые безумно и бездумно носили и все последние годы. Война — это воспитание, война — это лечение, война — это наше спасение. Я никогда в жизни не был счастлив так, как счастлив здесь. Я горжусь каждым убитым мною врагом, пусть их пока немного, но они есть. И больше всего ненавижу пацифизм и тех, кто его проповедует. Но вам, по-моему, не очень интересно то, что я говорю. Я буду говорить о том, что вам интересно. «А вас?» «Я, кажется, просил вас не попадаться мне на глаза». Павел Матвеевич неопределенно пожал плечами, но в животе у него заныло. «Вы меня не послушали?» «Что ж, помните, вы рассказывали мне, что когда преследуешь зверя, то кажется, будто он большой и страшный, а потом, когда его убиваешь, вдруг окажется, что он совсем маленький, и тогда испытываешь разочарование». Зачем убил такого маленького? Я хотел вас убить, и убил бы, и пошел бы на каторгу, потому что то, что вы сделали тогда, было так нестерпимо, так невозможно, чудовищно, если бы не тот человек, какой, — насторожился Павел и снова тоскливое предчувствие его кольнуло, — неважно. И вот потом, поймав вас на прицел, я вдруг увидел все совсем иначе. Я подумал, вот убью вас, а вы будете лежать на земле, как заяц какой-то. теперь думаю, какая в сущности разница, живы вы или нет. У меня было много времени, чтобы обо всем поразмыслить. Вы писатель, вы должны зажигать, укреплять солдат. А что делаете вы? Я читал ваши очерки в русском времени. Да, спору нет, они художественны, вы точны и в деталях. Вам удаются портрет, пейзаж. Хоть видно, что вы так любите природу, что стыдитесь ее описывать. Чуть хуже получаются диалоги. Что там еще важно, не знаю. Язык у вас хороший, чистый. Этому вы в деревне научились. Да и у жены свои позаимствовали. Но, положа руку на сердце... Много ли от ваших сочинений проку? Что вынесет из них солдат, офицер или гражданский человек в тылу? Что эта война нам не нужна? Что она бессмысленна? Вот вы пишете про дезертиров, которые отстреливают себе пальцы. А для чего? Чтобы кто-то последовал их примеру? Я далек от мысли, что вы выполняете злую волю, но... Будьте уже чуть дальновиднее. Вам кажется, вы нашли удачный образ войны, слепая Голгофа. Массовое вынужденное принесение себя в жертву, без понимания и без цели. Но только раскройте эту цель. Сделайте так, чтобы люди поняли, за что они умирают. Для чего отправляют на войну своих сыновей, мужей, отцов и оставляют дома женщин и детей. Для вас война безумие. А для нас, находящихся здесь, смысл жизни. Для чего вы хотите лишить нас этого смысла? Кто дал вам такое право? Вдомытье, я не вижу страданий, крови, гноя. Не вижу интендантского воровства, бестолковости, низости, предательства. Не вижу, как одни отдают свои жизни, а другие наживаются на горе и на несчастье. Примите это как неизбежное малое зло. Россия сегодня разделена, и самое страшное наступит в том случае, если не воюющая Россия разложит воюющую. Сюда доходит известие, как там живут, как жируют в городах спекулянты, какие наживают состояния, как грабят казну, и, не дай бог, прорвется та тонкая пленка, которая отделяет фронт от тыла, и вся эта зараза хлынет к нам, и армия будет разложена. Я много раз мог бы поехать в отпуск, мне предлагали, но я не хочу этого делать, и, будь моя воля, вообще запретил бы всем, кто воюет, отправляться в тыл, а сам тыл немедленно преобразовал бы, закрыл бы все газеты, распустил все партии и Государственную Думу, она и так-то никому не нужна, и ничего, кроме вреда от нее, нет, но во время войны опасно в Нет. А этот якобы сухой закон. Когда в петербургских ресторанах подают коньяк в чайниках петроградских. Но бы и рестораны все закрыл. Сейчас не до веселья. Вся страна должна стать одним военным лагерем. Все без исключения ее подданные должны нести на себе тяготы военного времени. Война это как великий пост у верующих когда все время хоронят и отпевают, когда скорбят и страдают, нельзя венчать. Венчать будем после победы. Пить, есть, веселиться и оплакивать павших. Они поднялись на небольшой косогор, и им открылась даль, где стояли германские части. Ничто не выдавало признаков войны. Не были слышны даже редкие выстрелы, не видны клубы дыма, Однако упал Павла Матвеевича вновь сжалось сердце при мысли, что этот покой обманчив, и в любую минуту его может нарушить грохот, свист, вой и человеческий крик. Он забылся, и глухой и голос механика доносился откуда-то издалека, похожий на стук топора в лесу, как будто кто-то украдко рубил дерево в барской роще. Петербург, Петроград... Неужели это важно? Важно, что в честь Петра, победителя, почему мы победили сто лет назад в той Отечественной войне? Потому что вся страна была заодно. Помните ту барыньку у Толстого, что покинула Москву, когда услыхала про Наполеона, ибо смутно осознавала, что она ему не слуга? Но я не уверен, что если сегодня немец дойдет до Киева, до Москвы или до Петрограда, Их жители также решительно оставят свои города и подожгут дома, чтобы ничего не досталось врагу. Если вдруг появится какой-нибудь кудрявый желтоволосый поэтишка и поставит себе в доблесть, что он первый в стране дезертир, я сомневаюсь, что ему не примутся рукоплескать, вместо того, чтобы довести до ближайшего фонарного столба и вздернуть на нем, невзирая на все его таланты. Сегодня есть только один талант — «Верность государю. Я знаю, я сам глубоко виноват перед ним. Я приносил вред своему отечеству. Был дерзок, непочтителен, самонадеян. Я не ценил, не понимал его, как и сотни тысяч, как миллионы людей в России. Но он всех простил», — выкрикнул Василий Христофорович фальцетом, на глазах у него выступили слезы. «Он возглавил армию, и мы должны быть благодарны ему за его великодушие». Возглавить армию в час ее временного отступления разве это не поступок мужественного, решительного человека? «Вся Россия была против этого назначения», не держался Легкобытов. «Вся Россия? Вся Россия сегодня здесь! Вся Россия — это мои пехотинцы, и они были рады, когда узнали, что государь отныне наш главнокомандующий. С ним, помазанником Божьим мы победим врага! Ах, если бы вы знали, какие у нас чудесные солдаты, как они религиозны, как христолюбивы!» Если бы вы видели, с каким воодушевлением они идут в бой. Вот вы, помнится, говорили мне, что православие оде устарело. Церковь мертва, бюрократична, народ от нее далек, и вся надежда на каких-то необыкновенных народных учителей. Какая глупость легкобытов. Где эти ваши учителя? Я не видел здесь ни одного, но зато видел самых обычных сельских батюшек. Не тех городских ученых, навхватавшихся всяких глупостей, а самых обыкновенных, трудовых, мужицких попов, над которыми Пушкин еще потешался. Так пусть и ему станет стыдно. Я сам впервые в жизни стыжусь и скрываю то, что я неверующий. Я почти готов уверовать, как бы абсурдно вера в Бога не была, но она нужна. Без нее никак. И лучше всего это понимают те, кто находится здесь». Нет, легкобытов, война — это благо для России. Она призвана очистить, освежить наши души. Сколько лжи писали про русскую армию. Вспомните все эти вещи Толстого, Чехова, Три сестры, да тот же Купринский поединок, которым вы зачитывались и мне расхваливали. Но теперь все кажется таким устаревшим, прогорклым, позавчерашним. Кажется, Куприн и сам это понял. «А вы? Вы-то поняли? Зачем вы сюда приехали? Неужели вы не чувствуете всей ложности своего положения? Вы примчались, нахватаетесь каких-то сумбурных впечатлений и умчитесь писать в деревню или в Петроград свои очерки, высчитывая, сколько вам заплатят за строчку?» Посмотрите на себя. Ну, кому вы интересны с вашими сектантами, непуганными птицами, с вашими карманными литературными обидами? Оставайтесь здесь. Неужели вам не стыдно от того, что ваш пасынок воюет, а вы отсиживаетесь в тылу? Зато потом, когда война закончится, вы получите такой опыт, что напишите свою войну и мир и прославите и себя, и русскую литературу. Но потом. Сейчас не время писать. России сегодня не нужны ни писатели, ни поэты, ни художники. Честно говоря, никогда не были нужны. Но сегодня не нужны особенно. Ей нужны солдаты, офицеры, воины. Если вы хотите послужить Отечеству, бросьте вашу пустую газету. Возьмите в руки винтовку, и вы принесете своей стране гораздо больше пользы. Вы же охотник, вы хорошо умеете стрелять». «Может быть, все, что вы делали в жизни прежде, нужно было лишь для того, чтобы оказаться сегодня здесь?» «Он сошел с ума», — подумал Павел Матвич отрешенно. «Всем мы, кажется, не слишком здоровы и умны, но этот человек, очевидно, безумен. Его скоро убьют. И самое ужасное в этой истории, что чем скорее его убьют, тем будет лучше. На грешной Виленской улице бабоньки от жалости разорвали бы его на куски». Он социально опасен, взбешен. Бешеная собака. А ведь под его началом находятся солдаты. Мой Алёша. И покуда он жив, то заразит своим безумием всех. Или вы боитесь умереть? Не бойтесь. Умереть за свою родную землю разве это счастье? Страшно одно — попасть в плен к этим зверям. Но на этот случай у меня всегда есть пуля в револьвере. — Я бы все равно не смог стрелять в людей, — сказал Павел Матвеевич, и отвернулся. — Вы? — произнес комиссаров хрипло, и Павел Матвеевич физически почувствовал гнев, идущий от этого человека, но в следующее мгновение механик сделал над собой усилие и сдержался. — Сейчас не время, — провормотал он, стиснув зубы и убежденно сказал. — Это не охота. Это война, легкобытов. Война. Самое высокое, что есть в мире. На ней нет людей. На ней есть свои и чужие. Это единственный признак. И вы на ваше счастье пока что мне свой, и поэтому я вас не трону. А чужих буду убивать. Любого, кто посягнул, неважно, по своей воле или чему-то приказу, на мою землю. Я тут читаю книжицу одного столичного философа. Он сочинял прежде ужасные вещи, даже гораздо хуже, чем вы, это вообще невозможно было читать. Про всех этих лунных людей бесконечные словоизлияния, кокетство, беззубы, выпады против Христа. Половой вопрос, еврейский вопрос, сектанты, литераторы, Египет, какие-то дурацкие древние монеты, как будто не о чем больше писать. Он ужасен был, как ничь. Он, собственно, им и был, русский ничь. Ваш кумир. А теперь посмотрите, как мощно этот человек пишет про войну. «Великая Отечественная война и русское возрождение — вот единственная достойная тема. Он один из всей вашей братьев сумел стряхнуть с себя мирную перхоть, которой мы все были покрыты, и понять то, что чувствует сегодня Россия и чем она жива. Он вселяет веру в победу в Россию, в ее армию и в ее государе. Он ведает, что мы живем в чудные, строгие и ответственные дни» которые потом будем вспоминать как лучшее, что случилось в нашей жизни. Вот послушайте. Комиссаров достал из-за пазухи тонкую потрепанную книжицу, перелистнул ее, и Павел Матвеевич успел разглядеть на вроде авторской надписи на авантитуле. — Откуда это у вас? — Что? — А, автограф? — Он писал мне, когда дарил. Легкобытов почувствовал острый жгучий укол. Ему захотелось вырвать из рук Василия Христофоровича книжку РВА и разорвать, но прежде узнать, что мог ее желчный сочинитель написать его товарищу. Однако вместо этого спросил, «Но «Ну, если мы все-таки проиграем?» «А если проиграем, то не будет в истории более оболганной войны, чем это», произнес Василий Христофорович злобным тонким голосом. «Нас всех смешают с грязью» все будет обессмысленно, затоптано, предано, но тогда тем более ваш долг об этой войне написать. Ну, слушайте же.